Глава третья. Неожиданные гости. Какая неприятность! Господин к у ц ы х в о с т был очень расстроен, даже не з н а ю что нам теперь делать. Тут в гостиную в б е ж а л и Пипус, Пипина и Адуванчик. Сразу после завтрака они незаметно ускользнули из норы, чтобы посмотреть, в какие дома уже приехали огромцы и чем они занимаются. Целый час они просидели в засаде за ржавым ведром, наблюдая, как бородатый огромец с гигантской лопатой перекапывал землю на грядке. Было немножко страшно, и каждый раз захватывало дух, когда ком земли величиной с гору с грохотом обрушивался назад на грядку. Зачем он это делает? Шепотом спрашивал одуванчик каждые несколько минут. Узнаешь в свое время, пипус и пипина. делали таинственные мордочки и со значением переглядывались. Они тоже давно знали, для чего надо перекапывать грядки весной, но подразнить одуванчика было весело. Что роет себе нору? Снова спрашивал одуванчик, изумленно хлопая длинными ресницами. Ага, нору. И п у с т так и зашелся хохотом. Теперь огромцы тоже будут летом в норах жить. Поняли наконец, как это здорово. Вернувшись домой, п и к у с Пипина и Адуванчик так и застыли, с ужасом глядя на разгром в гостиной. У нас что? Было землетрясение? Пипина не могла поверить своим глазам. Увы, все гораздо хуже. Госпожа к у ц а х в о с т печально вздохнула: у нас начинается строительство. Это не строительство, возмутился Пипус. Это разрушительство какое-то. Действительно, больше похоже на разрушительство, согласился господин к у ц е х в о с т Но не надо унывать. Я уверен, что со временем все наладится. А сейчас я предлагаю пообедать. Общими усилиями со стола с м е л и землю, вынесли на улицу и вытряхнули ковер, у т о п т а л и пол в гостиной и только-только собрались приступить к еде, как в дверь постучали и, не дожидаясь ответа. В комнату увалился лучший друг одуванчика домовенок м ы ш е в р а г Он был мрачен как туча и выглядел еще более взлохмаченным, чем обычно. За собой он тащил довольно объемистый мешок. Можно я теперь у вас буду жить? с порога спросил он. Домой я ни за что не вернусь и не уговаривайте. Если у вас жить не разрешите, я вообще отсюда й д у в леса. Вот, я тоже в леса. сообщил дракончик, появляясь из-за спины мышеврага. Ты откуда взялся? Хмуро спросил мышевраг. Я тебя с собой не звал. Ну и что, что не звал? Удивился дракончик. Я захотел и пошел. Я за тобой подглядывал, пока ты собирался. Подглядывать нехорошо. Только плохие подглядывают. Я и есть плохой. Ты что забыл? Мы драконы должны быть плохими и даже ужасными. Постойте, постойте. сплеснула лапками госпожа к у ц а х в о с т Объясните сначала, почему вы ушли из дома. Родители знают, что вы у нас. Мышивраг шмыгнул носом и отвернулся. По щекам его потекли слезы. Он вытер их к у л а ч к о м от чего на лице образовались грязные разводы. Тяжело вздохнул и, собравшись силами, произнес: Я им больше не нужен. Им теперь все равно, где я буду жить. Какие глупости ты говоришь! – возмутилась госпожа к у ц е х в о с т Мама и папа тебя очень любят. Ты же их единственный сын. Уже нет. Хмуро произнес м а ш е в р а к У тебя появился братик? – догадалась госпожа к у ц е х в о с т Еще хуже. Какая-то девчонка. Теперь они только с ней возятся, обо мне и думать забыли. И он снова заплакал. И обо мне забыли. Добавил дракончик и тоже попытался заплакать, но вместо этого выдухнул маленький язычок пламени. Сейчас же прекрати, рассердился господин к у ц е х в о с т Нам ко всему разгрому только пожара не хватает. Вот-вот и здесь на меня кричат. Никому я не нужен, бедный сирота. И тут дракончик разрыдался по-настоящему. Ура! закричала Пипина и запрыгала чуть ли не до потолка. У меня появилась подружка. Мы будем с ней играть в куклы. Фу, глупости какие! Пипу сморщил нос. Раньше ты никогда не играла в куклы, а играла только в нормальные игры. Это потому, что мне не с кем было играть, а теперь будет. Ура, ура, ура! Мы так никогда не сможем пообедать. Господин к у ц е х в о с т уже по-настоящему начинал сердиться. Давайте все успокоимся, поедим. А после еды все как следует обсудим. Но всем успокоиться никак не получалось. Одни прыгали, другие плакали, а дракончик, хотя больше и не выпускал из пасти огонь, рыдая надышал столько горячего пара, что гостиная стала напоминать баню. Среди клубов пара едва можно было разглядеть присутствующих, а их явно стало намного больше. Откройте же кто-нибудь двери! Закричал господин Куцехвост, иначе мы тут задохнемся. А Дуванчик с Пипусом бросились открывать парадный черный вход, но сделать это оказалось не так-то просто. Они все время натыкались на кого-то или на что-то, спотыкались о какие-то предметы и наступали на чьи-то лапы. Наконец двери были распахнуты, и весенний ветерок вытянул п а р из норы. К тому же Дракончик перестал рыдать и пыхтеть. Мышевраг тоже почти успокоился. Он еще время от времени горестно всхлипывал, но слез уже не было. Теперь все могли спокойно оглядеться. Кроме к уцехвостов, мышеврага и дракончика в комнате было полно землероек. Они вытягивали свои длинные носы о б о т к и и жадно принюхивались. Мы пришли обедать, сообщила самая крупная з е м л е р о й к а Наша бригада должна получить полноценный плотный обед. Я как бригадир имею право на двойную порцию. К тому же мы забыли здесь свои лопаты. Лопаты наш основной инструмент, кроме, конечно, ложек, пояснил он. И в подтверждение его слов все землеройки достали из карманов большие столовые ложки и помахали ими перед изумленными куцехвостами. Поскольку мы теперь у вас работаем, вы обязаны кормить нас. Бригадир з е м л е р о й к на мгновение задумался. Три. Нет, пять, нет, семь раз в день, заявил он. Контракт есть контракт. Ну, мы не ели никакого контракта, я его даже не приготовила, пробормотала пораженная госпожа к у ц е х в о с т Да мы и не собираемся его есть. Контракт не едят, объяснил господин к у ц е х в о с т Его подписывают. Мы, кстати, ничего не подписывали и никакого контракта, в глаза не видели. сказал он бригадиру з е м л е р о е к Не имеет значения, ответил тот немало несмутившись. Была устная договоренность, этого вполне достаточно. Можете подавать обед. Он кивнул госпоже к у ц е х в о с т и землеройки, усевшись вокруг стола, начали громко стучать ложками. Обед, обед, обед, скандировали они. Остальные тоже поспешили усесться вокруг стола. Госпожа к у ц е х в о с т с помощью пипины принесла из кухни кастрюлю с супом и постаралась разделить его так, чтобы досталось всем. Порции получились маленькие, и землеройки явно не наелись. Хозяйка, так дело не пойдет, сказал бригадир, постукивая ложкой по пустой тарелке. Нам нужно мясо, жуки, червяки. Неси сюда настоящую еду. Но у нас нет ничего подобного. Растерялась госпожа Куцехвост. Ей было очень неловко, что гости остались голодные, да и домашние явно не наелись. Она ведь не думала, что придется кормить такую ораву. А что есть? Поинтересовался бригадир. Чай, две банки варенья и половина вчерашнего пирога. Перечислила госпожа Куцехвост. И это все? п р е з р и т е л ь н о поинтересовался бригадир. Все? Нет, нас это не устраивает. Верно я говорю? Обратился бригадир к остальным землеройкам. Не устраивает, нет. Мы так не договаривались. Загалдели землеройки, сердито сверкая черными глазками. Все. Бригадир встал. У нас опасная работа. Того и гляди столкнемся с подземным чудовищем. Мы не можем работать на пустой желудок. У нас потребность в полноценной п и щ и Раз вы не можете обеспечить нам достойный обед, мы уходим. Пошли, ребята. Землеройки встали из-за стола и, подхватив свои лопаты, направились к выходу. Они больше не вернутся? с надеждой спросил Пипус. Кто их знает? Господин к у ц е х в о с т пожал плечами. Главное, что теперь мы можем спокойно выпить чай и доесть вчерашний пирог. И все с удовольствием принялись за еду. Даже мышеврак немного повеселел, но когда после обеда госпожа к у ц е х в о с т предложила навестить домовых и посмотреть на его новую сестричку, он уперся и повторил, что домой никогда не вернется. Что ж, вздохнула госпожа к у ц е х в о с т надеюсь, ты скоро передумаешь. Во всяком случае, мы предупредим твоих родителей, что вы с дракончиком у нас. Адуванчик из солидарности с мышеврагом тоже решил остаться дома. С одной стороны, вроде любопытно посмотреть на новую сестричку своего лучшего друга, а с другой, чего на нее смотреть-то? Успеется еще. Надо что-то подарить новорожденной, задумалась госпожа Куцехвост. Пожалуй, надо отдать добронраве старые ползунки и распашонки Адуванчика. Мои ползунки? возмутился Адуванчик. Нельзя, видишь, уже начинают раздавать твои вещи. Мрачно заметил мышеврак. Поверь, это только начало. Тебе же давно не нужны ползунки, ты из них вырос. Попытался урезонить братишку Пипина. Все равно они мои, уперся одуванчик. Не хочу их отдавать, это мои детские воспоминания. Не будь жадиной, Пипу спихнул б р а т и ш к у в бок. Если уж на то пошло. Это не твои, а мои ползунки. Они тебе достались от меня. А я совсем не против, чтобы сестренка мыши врага их носила. У меня что ж, ничего своего нет. Я даже ползунками не могу распоряжаться. Ну и пожалуйста, берите все. Мне ничего здесь не нужно. А д у в а н ч и к надулся. Госпожа куцехвост. Достала из сундука пачку крошечных ползунков и распашонок, завернула их в розовую бумагу и перевязала розовой ленточкой. Есть еще погремушки, вспомнила п е п и н а и быстренько принесла несколько слегка обгрызенных погремушек. Мои погремушки, пискнул одуванчик. Я же говорил, что это только начало, буркнул мышеврак. Госпожа к у ц е х в о с т отобрала несколько самых целых погремушек и тоже упаковала их в х о р о ш е н ь к и й сверток. Все, теперь можно идти. И к у ц е х в о с т ы е отправились в гости к домовым.